Был ли Гитлер в Аргентине? В 1983 году Западная Германия была потрясена аферой Конрада Куяу, который якобы обнаружил неизвестные дневники Гитлера. Куяу сам сфальсифицировал эти материалы, несколько блокнотов с записями фюрера 1932-1945 годов и продал их журналу Штерн за многомиллионную сумму. Говорилось также, что подлинность дневников была подтверждена швейцарским адвокатом Максом Фреем, авантюристом с сомнительной репутацией. Эти дневники якобы были написаны собственноручно Адольфом Гитлером в 1932-1945 годах и включали отдельный блокнот, в котором раскрывалась тайна скандального перелета Рудольфа Гесса в Англию. Эту историю с подделкой дневников впоследствии называли наивеличайшим блефом в истории прессы. Довольно скоро выяснилось, что дневники Гитлера — фальшивка. Разоблачение оказалось еще большей сенсацией, чем сами дневники. Позже стало ясно, что за мистификацией стояли бывшие нацисты, стремившиеся реабилитировать образ Гитлера. Но на этом дело не кончилось. Версия первая. Исследование Абеля Басти. Версия о том, что Адольф Гитлер вовсе не застрелился в своем бункере в Берлине, а тихо умер в небольшом селении в Аргентине, обсуждается давно. Одним из приверженцев этой версии является аргентинский журналист Абель Басти. Он создал собственный исследовательский центр в городе Барелоче, где находили убежище нацистские лидеры. Басти написал сенсационную книгу последу Адольфа Гитлера, а до этого опубликовал книги «Гитлер в Аргентине» 2006, «Гитлер в изгнании» 2010 и «Секреты Гитлера» 2011 год. Автор книги стремился доказать, что Гитлера вывезли в Аргентину на подводные лодки и высадили в небольшом порту Никачеа в бухте калета де лос лорос в 300 милях от Буэнос-Айреса. Потом он якобы проживал в разных местах, переезжая из города в город, и умер в начале 1960-х годов в городе Мендоса. Советская сторона со дня капитуляции нацистской Германии утверждала, что трупы Гитлера и его жены Евы Браун были сожжены рядом с рейхсканцелярией по приказу самого фюрера, чтобы их с и тела не достались русским. Однако есть ряд альтернативных версий смерти фюрера. Они стали обсуждаться после того, как в 2009 году американцы провели экспертизы ДНК черепа и челюсти московских артефактов и объявили, что в России хранятся останки не Гитлера, а его сестры. Версия о проживании Гитлера в Аргентине базируется на словах бывших нацистов. Говорилось, что Гитлер встречался с Эрихом Припке, жившим тоже в Барилочи. В том же городке скончался агент немецкой разведки Рейнхард Копс, известный аргентинцам под псевдонимом Джон Маллер. Факт бегства множества нацистов в Латинскую Америку никем не отрицается. Известно также, что смогли скрыться Мартин Борман, Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле. Первый был разведчиком и смог исчезнуть благодаря своей осведомленности – которая высоко ценилась разведками многих западных стран. Второго нацистского преступника позднее выкрала разведка Массад и перевезла в Израиль для проведения показательного процесса над одним из организаторов Холокоста. Третий врач-садист смог уйти от правосудия и скончался от старости в кругу семьи. Нацистов гостеприимно принимал диктатор Аргентины генерал Хуан Перрон. Но тема пребывания фюрера в Барелочи по-прежнему является в Латинской Америке запрещенной. «Барелочи был раем для нацистов, но это табу», — говорит Басти. И даже сейчас немцы продолжают молчать. Никто не собирается рассказывать историю своих родителей или бабушек и дедушек. Никто не хочет иметь нацистские корни в семье. Гитлер мертв, но он умер своей смертью глубоким стариком. Свидетельств жизни Гитлера в Аргентине после войны столько, что его самоубийство в апреле 1945 года уже считается легендой. Некоторые исследователи утверждают, что в смерть Гитлера не верили даже Сталин и Черчилль. Они приказали собрать доказательства его кончины. Трупы Адольфа Гитлера и Евы Браун были идентифицированы, но гарантию подтверждения их личностей могла дать только генетическая экспертиза, которой в то время не было. Когда она появилась в конце XX века, спрятанные останки фюрера и его жены были уже уничтожены по приказу главы КГБ Андропова. Кости сожгли, а пепел выбросили в реку. Поступок с точки зрения здравого смысла и исторической правды необъяснимый. Официальная причина уничтожения останков чтобы не было могилы фюрера для поклонения неонацистами. С точки зрения криминалистики, это невероятная глупость и крайне опрометчивый шаг. Однако, если целью было сокрытие истины, то уничтожение останков – наиболее разумный поступок. Вместе с прахом исчезла и надежда выяснить, был ли это сам фюрер или его двойник. Ведь утверждение, что это был Гитлер, сделали по зубам, и показаниям стоматологов в 1945 году. Но вполне возможно, что двойнику сделали протезирование для конспирации. О том, что у каждого лидера государства имеются двойники, теперь известно всем, хотя и неофициально. Через 28 лет после окончания войны помощник стоматолога Гитлера Кэти Хоерман призналась, что не была тогда уверена, точно ли так располагались вставные зубы у фюрера. Ее показания еще больше усугубили сомнения историков. По мнению Абеля-Васти, Гитлер мог подстроить свою кончину, подбросив трупы двойников, а всех участников этой акции уничтожить, сохранив полную тайну. Известно, например, что несколько самолетов вылетели из горящего Берлина и направились в Киль, где вождей нацистской Германии ждали подводные лодки. В августе 1945 года В Аргентину прибыла немецкая подлодка У-977, рассказывает Басти. Один из членов команды проговорился, что они высадили несколько человек и выгрузили шесть ящиков. Кроме драгоценностей, в них были личные вещи Гитлера. Конечно, Гитлер не мог просто так бежать из Германии в Аргентину, не договорившись предварительно со спецслужбами США, которые уже в то время имели систему радиолокационных станций, позволявшую следить за перемещением судов и самолетов по всему миру. В Аргентину перебралось около полумиллиона немецких беглецов. По мнению Басти, в городке сан карлос де бар поселились Гитлер с Евой. В доказательство писатель привел свидетельства очевидцев, опознавших Гитлера по фотографии. Один из них даже знал место, где именно Гитлер высадился на берег в сопровождении нескольких мужчин и одной женщины. Переехав в Аргентину, Гитлер сбрил усы и побрил череп налоса. Он дожил затворником до 1964 года. В Аргентине Гитлер и Ева Браун жили как счастливая супружеская пара, причем Гитлер успел завести детей, двух девочек. «Их дети жили отдельно от родителей, чтобы не привлекать внимания», утверждает Басти. Он считает, что сейчас дочери фюрера живут в ЮАР. А Басти знает и место захоронения Гитлера, но держит его в секрете. Также он считает, что Ева Браун может быть жива, но в таком случае она глубокая старушка. Впрочем, в роду у Евы женщины были долгожительницами, а ее мать умерла в 96 лет. На этом фото труп престарелого фюрера, поясняет Басти. «Я хочу просить российское правительство...» провести ДНК-анализ нижней челюсти человека, которого считают Гитлером, и ДНК-анализ его сестры Паулы. Челюсть хранится в России. Думаю, после этой экспертизы все встанет на свои места. Главной сенсацией книги Басти стало опубликование рукописи Гитлера и его рисунков, которые Басти получил через третьи руки. Некий Абдон Валенсуэла обнаружил их в шкафу в 1987 году. В своих книгах Басти представил множество документов, доказывающих его версию. Одно из главных доказательств – донесение американского агента ФБР в Аргентине, который работал садовником у богатых немецких колонистов супругов Эйкхорн. Этот агент сообщал, что супруги, живущие в селении лафальда готовят поместье к прибытию Гитлера. По сообщению еще одного очевидца, работавшего слугой в доме у Эйкхорна, Гитлер бывал в гостях у его хозяина. Также Басти привел в качестве доказательства слова служанки из того же поместья. Она утверждала, что видела вождя Третьего рейха, которого ее хозяева Эйкхорны называли кузеном. Сохранилось также письмо нацистского генерала Зейтлица от 1956 года. В нем адресант сообщает, что собирается лично присутствовать на встрече в Аргентине Гитлера и хорватского вождя Павелича. Абелю любости удалось проследить несколько точек из перемещений Гитлера. Например, гостиницу «Отель Эдн» в провинции Кордова, где он останавливался в 1950 году, или «Гранд-отель Виена» в городе Мендоса, где жили и лечились нацисты. Гитлер успел побывать и в Парагвае. Он вернулся в Мендосу после возвращения из изгнания своего покровителя Хуана Доминго Перона. Там же он и умер, после чего был похоронен на местном кладбище. Любопытно, что аргентинцы отнюдь не возражали против появления у них нацистских беженцев. За океаном они ничего толком не знали о преступлениях нацистов и ценили их вклад в строительство и экономику. Приняв у себя немецких нацистов, Аргентина и Чили заметно вырвались вперед по сравнению с окружающими их в Южной Америке странами. Чили, благодаря немецким инженерам, до сих пор лидирует в исследовании Антарктиды. Версия вторая. Украинская. Свое исследование провели совсем недавно и украинские журналисты Константин Стогней, Андрей Лопушанский и подводник Александр Туренко, изучавший аргентинскую бухту Колета делос Лоро, где высаживался Гитлер. Что же удалось узнать им? Аргентинскую служанку Гитлера Каталину Гомеро нашел еще журналист Басти. А украинские журналисты нашли и самого Басти, и Каталину. Итак, 68 лет назад Гитлер, Ева Браун и еще пять приближенных к ним человек вылетели на самолете из осажденного Берлина в фашистскую Испанию к генералу Франко. Именно там, а не в Киле, где это было уже невозможно, они пересели в субмарину и в сопровождении еще двух подводных лодок пересекли Атлантический океан. В бухте Калета-де-Лос-Лорос, провинции Рио-Негро, Гитлера и его спутников встретили офицеры вице-президента Аргентины перона После высадки все три лодки были затоплены. И их никто не видел до того дня, пока субмарины не обнаружила съемочная группа украинцев. В составе украинской команды был специально подготовленный водолаз Александр Туренко. Он зафиксировал на видеокамеру, что в этом районе Патагонского побережья на глубине 30 метров находятся три германские подводные лодки, о потоплении которых не упоминается ни в одном из архивов штаба ВМС или Министерства обороны. Видео этих затопленных немецких подлодок вошло в документальные фильмы ⁇ Последние тайны Гитлера и ⁇ Фальшивые истории ⁇ которые были представлены на Канском кинофестивале. Также в эти фильмы вошли документальные кадры, снятые по маршруту передвижения нацистов. Одно время Адольф Гитлер и Ева Браун жили в поместье Леан Гастура, во владении Хухорх Антонио, бизнесмена, входившего в окружение аргентинского президента Перона. Его жена Ивита Перрон, хорошо известная икона стиля и харизматическая фигура мировой политики, дружила с Евой Браун и помогала семейству Гитлера. После своего бегства в Аргентину он любил спать до половины десятого. Слушая радиостанцию немецких колонистов, Гитлер выпивал две чашки горячего молока, съедал два бисквита и немного молотого шоколада. Затем служанка Каталина Ромеро Подавала ему тарелку с молоком, овсяными хлопьями, тертым яблоком и горсткой орехов. После завтрака Гитлер принимал лекарства, около 90 различных медикаментов. Это были лекарства от бессонницы и расстройства пищеварения. Обедал Гитлер в час дня, иногда позже, на полтора или два часа. Любил обжигающий горячий суп. После тарелки супа служанка подавала омлет со спаржей, шпинатом, или цветной капустой, а также зеленым салатом. Ужинал Гитлер в восемь вечера. Как правило, на ужин он заказывал повару овощные блюда. Адольф Гитлер после войны жил под чужим именем, без знаменитых усов, голова полностью седая, подстрижена почти на голову. Узнать его с первого взгляда было невозможно. У Гитлера в Аргентине родились две дочери. Каждое 30 апреля Адольф Гитлер отмечал очередную годовщину официальной даты своей смерти. На самом деле он намеревался прожить долго, следил за своим здоровьем. В Аргентину он приехал еще относительно молодым в возрасте 56 лет. Версия 3. Британская. Помимо Абеля Басти и украинской группы, аргентинской версии придерживаются британские авторы Джерард Уильямс, и Саймон Дунстон. Они опубликовали в 2011 году книгу «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера». Впрочем, теплых отношений между авторами нет. Басти обвинил англичан в плагиате. Украинцы также нашли в их книге множество собственных свидетельств. Кроме того, британцы писали, что лидер нацистов умер в 1962 году. По сведениям, полученным украинскими журналистами, В 1962 году он только попал в больницу Мардельплата, где умер в 1964 году. Журналист Басти вообще утверждал, что в 1964 году Гитлер не умер, а снова инсценировал свою кончину, переехал в Парагвай, к Борману. По мнению Уильямса и Дунстана, фюреру помог сбежать Борман, который тоже отправился в Аргентину. Существует, правда, официальная версия гибели или самоубийства Бормана в 1945 году, связанные с тем, что покинуть Берлин ему не удалось. В книге описываются тайные операции Бормана, направленные на переговоры с американцами и создание нацистского плацдарма в Аргентине. Английские авторы утверждают, что в Берлине в 1945 году были найдены двойники, а рентгеновские снимки этих двойников были подброшены в кабинет стоматолога как протезы Гитлера. Ни российские, ни западные власти не проявляют интереса к этой проблеме. В библиотеке Конгресса США находятся несколько рентгеновских снимков зубов Гитлера, не отраженных в экспертизах, но исследовать их не спешат. По словам сторонника берлинской версии, историка Алексея Исаева, Люди, наверное, не в курсе, какую титаническую работу проделали органы НКВД по обследованию обнаруженных возле рейхсканцелярии тел и допросам всех тех, кто там находился. Была проведена серьезная экспертиза с учетом той техники, которая тогда была. Был найден свидетель, часовой, который смотрел из окна рейхсканцелярии и наблюдал весь процесс сожжения. Имейте в виду, что НКВД не опрашивала, а допрашивала свидетелей. Другое дело, что дело было засекречено в советское время. Это и послужило поводом для спекуляций на Западе. Были найдены врачи, которые занимались зубами Адольфа Гитлера и Евы Браун, и было доказано, что останки принадлежат им. Поэтому я думаю, что это просто спекуляция на теме. Историк прав. Работа вокруг обгоревших останков была проделана немалая Уж слишком кровопролитной и разрушительной была эта война. Необходимо было убедиться, что главный военный преступник не ушел от ответа. Конечно, фотографии, которые были сделаны в Аргентине, уж слишком похожи на Гитлера. Но как быть с тем, что Гитлер был бездетен? Участвуя в Первой мировой войне, ефрейтор Шекельгрубер, впоследствии ставший Гитлером, из-за взрыва получил ранение, и врачи ампутировали у него яичко. Версия четвертая. В качестве гипотезы. Рискнем предположить еще одну, четвертую версию. Возможно, кому-то она покажется смешной и нелепой, но уж точно не тому человеку, который изображен на фото. Кстати, эта версия объясняет наличие у него детей. А что, если у Гитлера действительно был двойник, как две капли воды, похожие на него? и этот двойник оказался в разгромленном Берлине в весьма щекотливом положении. Гитлера знало в лицо все человечество, и в такой ситуации жизнь его двойника не стоила ни гроша. Даже если бы он, попавшись, стал объяснять, что он всего лишь двойник, его минуты были бы сочтены и в качестве возможного Гитлера, и в качестве его пособника. В царившем хаосе никто не стал бы с ним церемониться и проводить дознания. Все, что оставалось этому человеку, прикинуться Гитлером и назваться любым вымышленным именем, а потом всю жизнь существовать в ореоле тайны. Это ведь было выгодно бывшим нацистам. Не так уж важно, кого считать Гитлером, он не более чем символ. Так двойник оказался в Аргентине и, умело подыгрывая Перону и другим любителям нацистов, прожил там до 1960-х годов.